24 февраля 2012 года. Пятница, Подмосковье. Встали с дочкой поздно, но не сразу начали готовиться к обеденному застолью, а сходили погулять. Пока мы в Подмосковье, нужно пользоваться каждым возможным моментом и находиться больше на свежем воздухе. Когда через час пришли домой, занялись готовкой. Пометуя о масленичной неделе, основными на столе будут, конечно же, блины. Я напекла их по маминому рецепту целую стопку, сантиметров двадцать высотой. Ведь прибудут трое мужчин, что в моей квартире редкость. Не говорю в нашей, потому что нашего в семье уже практически ничего не осталось. Каждый живет сам по себе. Хотя как-то раз, когда я при Дмитрии сказала о даче «Моя», Он прямо-таки взвился на дыбы и орал, как резаный. Впрочем, поорать он любит. Дай только волю. Или так привык кричать на рабочих, выкладываясь на своих стройках. А я-то при чем здесь? Так вот, о гостях. Нужно их накормить по-настоящему. Это не подружки, которые могут довольствоваться легкой закуской. Блины, еда сытная, особенно если к ним подать красную рыбку и икру. На горячее запекла в духовке свое коронное блюдо, свинина с белыми грибами и брусникой. Накрыли с Миланой стол, стали ждать гостей. Первым появился самый дальний, в смысле, что ему дольше всех до меня добираться, мой брат Андрей. Я с ним не видел с лета, приехал со своей новой пассией Елизаветой, которая разительно отличается от всех его куколок, как он их сам называет. «Здравствуй, сестренка!» С порога сгробастал меня в охапку, закружил. Посмотри, кого я тебе привез. Это Лизонька, моя невеста. Летом, в начале июня, собираемся свадьбу сыграть. Хотели пораньше, да только не в мае. Сама знаешь, сын у тебя майский, что такое маяться. Мы знакомы три месяца, а кажется, несколько лет. Так она меня обормута, окрутила. Ты с папой у нас первые гости. Дату сообщим позже, и где будем праздновать. Вот, значит, на кого было потрачено у брата последнее время. Ну что ж, пора ему обзаводиться семьей, остепениться, и душа у нас с папой перестанет за него болеть. Я рада за братишку. Лиза моложе его на пять лет сходила однажды замуж, так что мудрости, думаю, набралась». С их приездом сразу стало шумно, потому что Андрей со свойственной ему неугомонностью занимает все пространство вокруг себя Они привезли целую сумку продуктов, мигом включившись в процесс приготовления и накрытия стола Милане подарили огромного мишку Тедди, и как только они угадали, что именно такого она хотела Андрей бы сам не додумался, наверняка эта умничка Лиза постаралась «Это тебе, любимая единственная племянница, со всеми прошедшими праздниками, от нас с Лизаветой». А потом обратился ко мне. «Ты уж прости меня, Марго, что не появлялся так долго. Не держи зла. Я ведь от тебя и от папы скрывал. С язвой сначала осенью дома маялся, потом провалялся в больнице больше месяца. Не хотел вас с папой расстраивать. Вам и так с твоими болячками досталось по полной программе. Так вот». Там, в больнице, я с Лизой познакомился. Она ведь медсестра. Пока меня выхаживала, влюбила, нет спасу. А после болезни и на хорошую работу заставила устроиться. С прошлой жизни у меня покончено. Лиза меня теперь перевоспитывает, что нужно чаще близких родственников навещать. И ты знаешь, впервые за много лет хочется слушать женщину. Андрей. «Ну что ж ты молчал? Поверь, что оправдание болезни прошло бы гораздо мягче, чем мы начали думать про тебя невесть что». «Ну ладно, проехали». «А ты у нас влюбился, значит? С момента твоей первой неудачной влюбленности, когда ты свою Наташку на руках носил в прямом и переносном смысле, а она тебя турнула, сколько же времени утекло?» «Ой, простите, Лиза, наверное, не нужно было об этом говорить. Может, вам неприятно?» «Нет, Маргарита». Не нужно извиняться, мне Андрей про свою первую любовь все рассказал. Наконец я услышала от Лизы полноценную фразу, а то ей не давали и слова вставить. Говорок у нее не московский, более певучие что ли. Уж не приезжая ли девушка за моим братцем и его квартирой охотится? Ему очередное разочарование ни к чему, а то запьет опять». Сразу насторожилась я на правах старшей и более мудрой сестры, но виду не подала. «Не извиняйся, сестренка», — вторил своей подруге Андрей. «Лиза все про меня знает. Мы так решили, что между нами не будет недоговоренностей. Ладно, еще пообщайтесь, а сейчас сумки разбирать». «Андрюшка, но куда вы столько накупили?» Я у тебя бываю раз в год, но, ну, может, два. Так хочется побаловать тебя с племянницей, но, клянусь, теперь буду чаще. Андрей, давай тогда большую часть оставим и отдадим папе с Сашкой. А то я за ними не всегда услежу, чем там они питаются, живя под одной крышей. Двое мужчин все-таки. Как скажешь. Какой же ты покладистый стал, даже не верится. Вот что любовь с людьми даже мало исправимыми делает». «Пока мы рассказывали друг другу с братом, что произошло за последние полгода, пришел наш папа. Он был так рад увидеть всех вместе. Папа стоически перенес все мои болезни, хотя мы очень за него переживали и долго скрывали диагноз. Сначала известия о Мараке его огорошил внук Саша, мой сын, перед летней операцией, когда скрывать уже ничего не имело смысла. И, конечно, папа переживал. В прошлое лето пока я провалялась в больнице, забил мне морозильник ягодами со своей дачи. Сделал моченые брусники, которые я спасалась во время и после прохождения курсов химиотерапии. Жаль, что он часто болеет сам и не может бывать у нас в Москве. Зато мы видимся здесь, когда с Миланой приезжаем на выходные в Подмосковье. Позвонил сын Саша, сказал, что задерживается и просил за стол без него садиться. Так мы и сделали» ведь все было уже готово. Андрей у нас известный балагур. С ним за столом не соскучишься. То тосты, то анекдоты, то измучает своими байками про рыбалку и охоту, на которых бывает регулярно. Смотрю на него и думаю, как все это Лиза выдержит. Хорошо бы она с ним осталась. Не успели оглянуться, уже час пролетел. Милана побежала открывать дверь на Сашин звонок. Он тоже пришел с девушкой Светой. «Только в отношении его девушек я не заморачиваюсь, он еще долго не определится с его безалаберным характером. Хотя, кто знает, принесли мне букет разноцветных тюльпанов для настроения, как пояснил сын. Застолье получилось бурное, веселое, потом меня попросили почитать стихи. Я знаю, что папа до сих пор скептически относится к моему творчеству. Вот Евтушенко — поэт, рождественский тоже — Ахмадулина мне нравилась по молодости, а в тебе я поэта пока не вижу», сказал он мне после выхода моей первой книги, когда я подарила ему экземпляр. Это теперь, по прошествии времени, я могу видеть ее несовершенство, а тогда ничего, кроме гордости по поводу выхода книги, не испытывала. В ней были стихи для женщин, что мужчин сразу же отталкивало. Хотя именно с этой книгой я и вступила в союз писателей России». А сегодня я прочитала гостям несколько моих новых стихотворений, в том числе и это. Я вальюсь в перекрестие московских дорог, Как в бегущее русло вольюсь на востоке. В часы пик свет фар, встречный белый поток, А уносится в ночь алой лентой вдоль окон. Как живой город дышит, струится во тьме, И машины текут по шоссейным сосудам, Как устала Москва в суете будних дней. Дайте ей отдохнуть. Дайте выспаться, люди. Уезжайте в субботу, а лучше в четверг. Вы на даче своей, что вдали, в Подмосковье, чтоб вздохнула столица от ваших утех и принять вас обратно спешила с любовью. После того, как я прочитала стихотворение, мой папа сказал, Маргарита, «А ведь ты действительно поэт?» Эти слова стали для меня долгожданной похвалой и наивысшей наградой.